Мне просто не верилось, что это произошло наеву. Я встал и пошёл по крутому подъёму моста. Голова плохо работала. Мыскулы и нервы плавили. Я пошатывался, как пьяный. С другой стороны изогнутой аркой моста показалась чья-то голова и появился рабочий с корзиной. Рядом с ним шагал маленький мальчик.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 Еле различимая в темноте группа людей разговаривала у ворот одного из домов, составлявших так называемую восточную террасу. Всё это было так реально, так знакомо. А то там в поле невероятно тостично. Нет, нет.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 Что это быть может? Мне просто почудилось. Здесь такая безмятежность, а там, за каких-нибудь 2 миль, стремительная летучая смерть. Газовый завод шумно работал. Электрические фонари ярко горели. Я остановился под для разговаривающих. Какие новости с пустоши? Спросил я У ворот стояли двое мужчин и женщина. Э, что ж ты? переспросил один из мужчин, оборачиваясь. Какие новости с пустоши, спросил я. А разве вы сами там не были, спросила они. Люди, кажется, прямо помешались на этой пустоши, сказала женщина из ворот. Что они там нашли? Разве вы не слышали о людях с Марса? — спросил я о живых существах с Марса. «Ой, сыты по горло», — ответила женщина из-за ворот. «Спасибо». И все трое засмеялись. Я оказался в глупом положении. Раздосадованный, я попытался рассказать им о том, что видел, но у меня ничего не вышло. Они только смеялись над моими сбивчивыми фразами. «Поещу, услышите об этом!» — крикнул я и пошел домой. «Поещу!»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 Особенно я напирал на затруднения, вызываемые силой тяготения. На поверхности Земли сила тяготения втрое больше, чем на поверхности Марса. Тяжкий марсианин поэтому будет весить на Земле в три раза больше, чем на Марсе, между тем, как его мыскульная сила не увеличится. Его тело точно нальётся свинцом. Таково было общее мнение. The Times и Daily Telegraph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 что при своей высокоразвитой технике марсиане смогут в крайнем случае обойтись и без физических усилий. В тот вечер я об этом не думал, и потому мои доводы против мощи пришельцев казались неоспоримыми. Под влиянием вина и еды, чувствуя себя в безопасности за своим столом и стараясь успокоить жену, я и сам понемногу осмелел. Они сделали большую глупость. сказал я, прихлебывая вино. Они опасны, потому что, наверное, обезумели от страха. Может быть, они совсем не ожидали встретить живых существ, особенно разумных живых существ. В крайнем случае, один хороший снаряд по яме, и все будет кончено, прибавил я. Сильное возбуждение — результат пищи. пережиты волнений, очевидно, обострило мои чувства. Я и теперь необыкновенно ясно помню этот обед. Милое, встевоженное лицо жены, смотревшей на меня из-под розового абажура, белая скатерть, серебро и хрусталь, в те дни даже писатели и философы могли позволить себе некоторую роскошь. Тёмно-красное вино в стакане, всё это запечатлелось у меня в памяти. Я сидел за столом, покуривая папиросу для успокоения нервов, сожалел о необдуманном поступке от Джилви и доказывал, что марсиан ничего бояться. Точно так же, как и какой-нибудь солидный птицы на острове Святого Маврикия, чувствуя себя полным хозяином своего гнезда, могла бы обсуждать прибытие безжалостных изголодавшихся моряков. Завтра мы с ними разделаемся, дорогая. Я не знал тогда, что за этим последним моим обедом в культурной обстановке последует ужасное, необычайное событие.